«Вам поверить я не могу. Для этого мне надо скинуть рубаху. Я без платья великан. В таком виде я к вам не подойду. Ах, целуйте меня с размаху. Вот мои губы, вот мои плечи, вот мои трубы, вот мои свечи. Дайте мне платок, я полезу на потолок. Положите мне горчишник, я забуду рукавички». Лягу спать верхом на птичник, буду в землю класть яички. На великанам довольно пальбы. Ваши затихли просьбы мольбы. Настиг во жребий дум высоких, Пробка в черепивы с дыркой. Умечали, рысаоки, на коне лежать под мыркой. Недостоин, недостоин, недостоин, вашу обувь развязать. Я в рубахе инак и я натура, так сказать. И нет во мне той милой склонности греть ваши ноги его девушка. То на девичево донести вашего голоса девушка. Я строг и знатен, хожу среди палатин, швыряя пыль ногой. Вот я какой. До вашего дома иду по досочке, а дальше ведома толпа мной в сорочке и штопотом хриплетом банками. Садимся на шпиль Петропавловской крепости Рыжими воздух баранками и все. 13 февраля 1930 года.